Глава четырнадцатая. Постельный режим. Меня колотило всего лишь полтора дня. После эксклюзивных компрессов градусник начал стабильно показывать нормальную температуру. До девяти утра я отсыпался. Потом не давали мухи. Вот не сиделось им на стенах и потолках, на белых косичках провода гупера. Им хоть умри, подавай мою рожу. Когда они доставали и бабушку, та приступала к репрессиям. Открывала Настя все двери, хватала большую белую тряпку и с возгласом «Кыш!» начинала гонять эту свору от дальней стены к дверям из большой комнаты через кухню и так до самой веранды. Мух становилось меньше, но исправляться они не хотели. Какое ж тут сон! С каждым гавом Мухтара я подбегал к окну и с надеждой смотрел на калитку. Ну, хоть бы одна падла пришла навестить больного товарища. Вот если бы я скоропостижно скончался... Витька Григорьев примчался бы первым, а видеть меня живым ему не интересно. нет перспективы. В общем, дни напролет я валял дурака, маялся в койке и читал настольные книги старшего брата. «Сержант милиции», «Дело пестрых», «Рапсодия листа», «Зеленый фургон». Хотел разобраться, что же подвигло его поступать на юрфак. В отличие от меня, Серега был парнем дерзким, способным на решительные поступки. Во время семейных скандалов я затыкал уши, забивался куда-нибудь в угол и молча страдал, потому что любил и мать, и отца, не отдавая никому предпочтения. Он же не пропускал ни единого слова, стоял рядом со мной и следил за происходящим воспаленными сухими глазами. Последнюю ссору я помню очень отчетливо, ведь случилась она из-за меня, когда отношения между родителями были уже на грани разрыва. Выйдя на пенсию, отец нигде не работал, но был при деньгах. Утром подсчитывал барыши, а по вечерам уходил в дом офицеров флота играть на бильярде или брал из дому концертный баян и где-то допоздна пропадал. Возвращался, когда радио замолкало, и одетым ложился спать. Громко ворочился и храпел. На одну из таких шабашек он взял с собой меня. До сих пор не пойму зачем. Мы приехали в рыбный порт. По деревянной сходне поднялись на палубу какого-то рыбачка. Отца там знали и ждали. Его хлопали по плечу, называли Толичем. И это единственное, что мне было не по душе. Все остальное она принимала безоговорочно. Судно слегка раскачивало. Поскрипывали переборки. С грохотом открывались и закрывались тяжелые железные двери. А главное запах. Воздух был перенасыщен густым, горько-соленым духом настоящего рабочего моря. Я вдыхал его полными легкими, чтоб не забыть. Меня отвели в просторное полуовальное помещение, усадили за длинный стол и строго предупредили, чтобы ждал и не вздумал никуда уходить. А чтобы не скучал, наложили безразмерную миску вареных сосисок с рисом. Насколько я понял, это у них было что-то типа столовой. Время шло, отец все не возвращался. Периодически забегали хмурые, озабоченные рыбаки. Меня они чаще всего не замечали. Лишь изредка спрашивали, кто, мол, таков и к кому пришел. Я отвечал, как учили. И только один дядька всерьез озаботился моим одиночеством. Он открыл выдвижной ящик, встроенный под одной из сидений с другой стороны стола, и вынул оттуда десяток морских ракушек размером с мою ладонь. «На!» — вывалил он их кучей передо мной. «Это тебе насовсем. Сейчас я схожу в каюту и еще кое-что принесу. Найду заодно твоего папку». Если бы отец играл на баяне, я его и сам отыскал бы. А так, мне пришлось уповать на доброго дядю, который вернулся на удивление быстро. Пойдем, покажу. И провел к невысокой железной лестнице, ведущей куда-то вниз. Там он, сразу увидишь. Я спустился, еле дыша, стараясь вступать как можно тише. Снизу открылся небольшой тамбур на четыре каюты. Дверь в крайнюю дверь была открыта внутрь. Ее подпирал деревянный ящик под завязку, забитый бутылками водки с пробками, запечатанными сургучом. Отец сидел в глубине проема и что-то рассказывал огромному деду с бородой, растущей от самых очков. При виде этой картины мне стало нехорошо. Когда же они выпьют такую-то прорву? Внутренний голос подсказывал, что мне здесь будут не рады. Я развернулся и, стараясь ступать на цыпочках, ушел незамеченным. Отца не было очень долго. Часа, наверное, три, а может и больше. Когда надоедало сидеть, я снова спускался к пьяной каюте, чтобы проверить, сколько бутылок водки еще остается в ящике. Мое одиночество скрашивал только давешний дядька. Он то появлялся, то опять исчезал. В промежутках нудно рассказывал, что где-то на материке у него подрастает точно такой же мальчонка, которого он не видел два с половиной года. На этих словах дядька прерывался, и убегал, краснея глазницами. А когда возвращался, всегда забывал все, что уже говорил, и начинал сначала. Насколько я сейчас понимаю, он где-то выпивал сам с собой и очень нуждался в общении. Перед тем, как исчезнуть окончательно, он вспомнил о своем обещании и принес мне в подарок чучело краба. На долгую память, чтобы море не забывал. Забудешь его. Я искал свое море по старым приметам, а они не хотели сходиться. Менял корабли, экипажи, места работы. Все вроде один в один, да что-то не то. Только в Мурманском рыбном порту, поднявшись на борт точно такого же СРТР, наконец узнал судно. Долго стоял на некрашенной палубе, пьянее, вдыхал запах дубовых бочек, застарелого тузлука и перегнившей органики, а картинка из детства без зазоров откладывалась на реал. Примечание. Тузлук. Раствор поваренной соли, которым засаливается выловленная на рыбных промыслах рыба. В салоне все было немного не так. Только я не очень досадовал, если что-то по мелочам не сходилось. Внутри выдвижного ящика, из которого пьяненький дядька доставал для меня ракушки, валялся моток кабеля, запасной ПТК и лампы для телевизора. А за столом, на том самом месте, где я ожидал отца, сидел красномордый мужик и с отвращением употреблял безалкогольное пиво. — Чья каюта на нижней палубе, крайняя слева? — нагловато спросил я. — Моя? — забеспокоился он. — А ты, собственно, кто? — А я водки принес. Пошли, вмажем. — Надо же, ничего не забыл. А ведь с долгой памятью тогда получился облом. Чучело краба разбили в прах, когда мы с отцом возвращались домой на последнем автобусе. Жалко было до слез. Я ведь рос мужичком жадненьким, а это был, как пояснил дядька, краб-стригунец. Редкий, наверное, вид. Хорошо, хоть коробку с ракушками не потерял. Скорее всего, отец был хорошо залитым под жвак, но в глаза это не бросалось. Примечание. как галс, в просторечии жвак. Устройство для крепления якорной цепи к корпусу корабля. Вытравить цепь до жвака значит до конца. Залиться под жвак больше уже некуда. Если я весь в него и по такому параметру, то он нес хорошо, но с похмелья бывал злым, и очень не сдержанным. А женщины так устроены, им доставляет особое удовольствие начинать скандалы на свежую голову. Тем более повод был, изъял из семьи ребенка и вернул далеко за полночь. Когда я проснулся, мамка сидела за столом, опустив голову, а отец бегал по комнате, словесно прохаживаясь насчет ее родословной. «И мать твоя спекулянтка!» «А ты посмотри на свою мать!» — громко сказал Серега. Заплакал, конечно, но ведь сказал я не смог бы». «Ах ты, щенок!» — взвился отец и зашарил руками по поясу с покушением на брючный ремень. Это была его болевая точка. Во время войны бабушку Галю назначили председателем сельсовета. Ей приходилось разносить по домам похоронки. А их было столько, что впору и мужику спится. «Не тронь! Убью!» В глазах матери было столько страха и ненависти, что даже я поверил. «Убьет!» «Отец, наверное, тоже». Хлопнув дверью, он ушел из моей жизни. Навсегда. Когда в коридоре стихли его шаги, мать попыталась обнять Серегу, успокоить, вытереть слезы. Но он холодно отстранился и произнес с вызовом. «Попробуешь выйти за кого-нибудь замуж, я убегу из дома». Тем же вечером мы покупали билеты до Владивостока на теплоход «Советский Союз». Ужинали в столовой морского вокзала. Боялись возвращаться домой. «Ну как отец снова напьется и будет скандалить?» Минуло две недели. Мы покидали Камчатку и были уверены, что навсегда. Мебель и вещи загрузили в контейнер. Я успел проститься со всем, что мне дорого. Сходил на вершину сопки к заветному роднику. Съел пару побегов молодой пучи, вымыл руки с листьями мыльника. Примечание. Пуча. Местное название борщевика. На лужайке у спортивного комплекса Тихоокеанского флота Поймал трех бабочек-махаонов, чтобы сохранить их на памяти о городе, в котором и до сих пор не погасла частичка моего сердца. Естественно, сбегал в порт. Была почему-то уверенность, что моря я больше никогда не увижу. Такое, как здесь, рабочее, настоящее. До последнего шага по трапу мне почему-то верилось, что отец придет нас провожать. Нет, не дождался. А я ведь был у него любимчиком. Во всяком случае, так говорила мать. Может, это и правда, только фильмоскоп он подарил Сереге, воздушное ружье, фотоаппарат ФЭД тоже ему, а мне только лыжи Карелия, коньки Дутыши и велосипед Школьник. Короче, любимчик, потому что похож на отца. По намекам и недомолвкам в моем восприятии складывалась безрадостная картина. Мама с братом регулярная армия, а я перебежчик с вражеской территории. Возможно, с учетом и этого мать приняла решение оставить меня у родителей, а Серегу забрать с собой. «Нам нужно уехать», — сказала она. «Ты с нами или останешься здесь?» То, что это семейный совет и все решено без меня, я догадался уже по такой постановке вопроса. После ужина никто не вышел из-за стола. Ждали ответа. Спросила бы мама один на один, я точно выбрал бы Камчатку. А так? Стоило лишь взглянуть в бабушкины глаза, чтобы принять другое решение. Сколько в них было надежды, любви и тревожного ожидания. Я понял, что обречен, и прошептал. «Остаюсь». «Все равно ведь уговорят». От любимчика и перебежчика такого не ожидали. Взрослые приготовились к долгой осаде, перестроиться не успели. В мою сторону посыпались аргументы, заготовленные надолго и впрок. Дескать, работы по специальности мама нигде не нашла, нельзя, чтобы у нее прерывался стаж, ну и так далее. Несколько раз прозвучало слово «абуза». Это опять надо понимать «я». Матери было неловко, Сереги по барабану. Только бабушка с дедом были по-настоящему счастливы. Их нерастраченная родительская любовь обретала в моем лице надежную точку опоры. Я сидел, опустив голову, и думал о несправедливости жизни. Почему она устроена так, что хочешь не хочешь, а делая выбор, обязательно приходится кого-нибудь предавать? Или мать с братом, или отца, или дедушку с бабушкой. Неужели нельзя сделать так, чтобы все, кто любимы, были с тобой неразлучны? Естественно, я Сереге завидовал и завидую до сих пор. Тот, кто жил на Камчатке, не забудет ее никогда. Там все другое. Лето теплое, ласковое, без духоты и безумного пекла. Осень дарит такие краски, что больше нигде не сыскать. В лес заходишь, как в картинную галерею. А уж если зима, то на всю катушку. С буранами, с угробами выше крыши, когда столбик термометра стоит на одном месте потому, что ниже уже некуда. Вот только весна подкачала. Слишком долго ее ждать. Там и люди другие. — Я два года отходил в школу и ни разу ни с кем не подрался. А здесь в первый же день настучали по дыне, чтобы не гекал, а хекал, И стишок зачитали для памяти. «Гуси гогочут, город горит, каждая гадость на говорит. Гришка гад, гони гребенку, гниды гады, голову грызут». А Новый год? Вы встречали когда-нибудь Новый год, не так, как привыкли? Куранты отбили и «до свидания, здравствуй» а крепко и основательно, как это делается на Дальнем Востоке. Мне один раз посчастливилось. В нашей квартире просто не нашлось места, куда можно было бы уложить меня и брата спать. Из комнаты в кухню через дверной проем тянулся праздничный стол. Он был настолько заполнен, что половину гостей я не знал и никогда раньше не видел. Это неудивительно. Какие мои годы. Я к тому времени осваивал первый класс, а Серега учился в четвертом. Достаточно взрослые должны соответствовать, и мы соответствовали, не звали без повода маму, не ссорились, не дрались, а по-честному делили подарки, ведь от каждого гостя и нам что-то обламывалось. Импровизированный детский стол был накрыт на тумбочке у окна, из него открывался замечательный вид, звездное небо, желтые окна ночного города и море огней внизу, где в порту и на рейде Авачинской бухты тесно от кораблей. На диване за нашей спиной пахнущие морозом шинели, шапки с офицерскими крабами, а справа от входа на деревянном полу – стройные ряды уставной начищенной обуви. Наш деревянный дом на две коммунальные квартиры стоял почти у вершины пологой сопки, на улице, которая называлась «Морской». Отец тогда еще не вышел на пенсию. Был он в чине майора, носил военно-морскую форму с якорями и кортиком, и занимал должность начальника штаба ПВО Тихоокеанской флотилии. Поэтому одежда половины гостей выдержана в черных и желтых тонах. Все они флотские. Даже сосед, Кулешов дядя Миша, надел парадную форму старшины первой статьи, хоть он никакой не военный, а служит солистом в гарнизонном оркестре. Новый год приходит на Дальний Восток, когда в нашей столице еще и не начинали готовить салат оливье. В потолок ударяются пробки шампанского и небо Авачи озаряется дивным светом. Сотни сигнальных ракет вспыхивают над стояночными огнями, а у бортов кораблей медленно расцветают мерцающие соцветия разноцветных фальшееров. И все это великолепие отражается на поверхности водной глади и в моей детской душе. Оживление не стихает, даже когда у гостей заканчиваются тосты. Телевизор никому не помеха потому, что ни у нас, ни у соседей его нет. Отец берет в руки концертный баян. В лесу родилась елочка, разносится над столом. Лучше всех поет дядя Миша. У него громкий, насыщенный бас, и каждую музыкальную фразу он будто выговаривает ёлочка. Так же, как он, только немного лучше, поет только Дед Мороз. Я это точно знаю. Ходил сегодня на утренник в дом офицеров флота. А Новый год не торопится. У него много работы. Ведь нужно раздать подарки всем, кто его ждет. Каждый такой шаг, размером в один час, встречается новыми тостами за нашим большим столом и нарядным заревом за окном. Ведь ракеты у моряков не кончаются никогда. Мне уже хочется спать, а он еще только подходит к Хабаровску. В районе нашего дома сигналят машины такси. Уезжают одни гости, вместо них приходят другие, чтобы поздравить лично, глаза в глаза, а не как в Центральной России, по телефону. Новый год по Дальневосточному ударит такую возможность всем, у кого в Петропавловске есть родственники и друзья. Мы с братом досидим до утра, когда все разойдутся, торжество станет маленьким, скучным и переместится на кухню. Ведь по большому счету Новый год это семейный праздник, и каждый из тех, кто ночью присутствовал за нашим большим столом, будет слушать гимн СССР дома, среди родных. Пейзаж за окном потускнел, постепенно погасли огни. Как орудие после выстрела дымит вершина авачинского вулкана. А я все равно не верю Сереге, что Дедом Морозом на утреннике был наш дядя Миша. Дед Мороз не сидит за столом рядом с гостями, а приходит глубокой ночью, когда все в квартире спят, и кладет подарки под елку, до которой еще надо добраться. Время идет особенно быстро, когда его просишь не торопиться. В день перед отъездом мать посвятила мне аж 40 минут. Я попросил ее почитать что-нибудь вслух. Выбор пал на сборник стихов о войне. Рассказал нам эту сказку землячок один в грузовой машине тряской по пути в Берлин. Я вспоминаю это последнее четверостишие, паузы, интонации, звук захлопнутой книги каждый раз, когда прохожу мимо старой груши. Есть у меня зарубки на прошлом, памятные места помимо родных могил. Там оживают звуки и чувства. А на следующий день с утра мы провожали Серегу и маму на железнодорожный вокзал. От нашего дома это восемь минут ходьбы самым медленным шагом. Как у них там на Камчатке сложилось в эти два года, я узнал не так уж давно. Зашел ко мне как-то Серега, посидеть, покурить, рассказать о своих неудачах. Он ведь старший и первым дошел до черты, когда прошлое становится важнее настоящего. Компьютер ему подарили, когда уходил на пенсию. Только раньше братишка на нем в стрелялке играл, потому что не было интернета. А тут зарегистрировался в одноклассниках и принялся разыскивать родственников отца, чтобы узнать, где он похоронен. От Сереги я такого не ожидал. Вроде бы следователь, бывший важняк, а никакого понятия о человеческой психологии. Если кто-то что-то и знает, так кто ж тебе скажет? Люди давно поделили квартиру, какое-то там наследство, продали, перепродали... И тут вдруг находится родной сын. Для них это не радость, а головная боль. Кто знает, что у него на уме? Мне он, конечно, может втирать, что ни на что материальное не претендует. Я поверю, потому что я и сам точно так же воспитан. Но родичи... Где то спросят, пропадал раньше, когда был при деньгах, при здоровье при силе? Почему ни разу не навестил, не досмотрел? Это же твой отец. Все это я пытался объяснить Сереге на пальцах. Ох и туго до него доходило после лечения в стационаре. Злые фразы от лица виртуальных родственников он воспринимал как мои. В общем, мы с братом чуть не поссорились. Решили перекурить, и тут будто Господь надоумил меня спросить, как им жилось-можилось на Камчатке, что за мифическую квартиру мать получила, а потом сдала государству, где это, как проехать. Серега вообще очень трудно переключается с темы на тему, хотя помнит давно минувшие дни лучше, чем то, что случилось месяц назад. Сначала он сыпал голыми фактами, потом в дело пошли одушевленные эпизоды, характеристики, а в конце уже так расчувствовался, что чуть не заплакал старый дурак. Как бы то ни было, на причале их встретил отец, отвез в дом на морской улице, опять прописал. Серега вернулся в свой класс, а мать снова стала работать в той же самой вечерней школе. Полгода жили спокойно. Родители честно пытались начать семейную жизнь с чистой страницы. Потом, как всегда, Серега потушил сигарету и взялся за чашку остывшего кофе. Пришлось уходить на квартиру. Их было потом много, этих чужих углов. За время скитания ему пришлось поменять четыре школы в разных частях города. «И ты знаешь, Санек?» В глазах брата оживало далекое прошлое, лица людей, их поступки. «Вроде все педагоги, но те, у которых мы жили». А вот ни одной благополучной семьи нигде больше месяца не задерживались. Помню, тетка, да родная, видная. Муж у нее заболел, с кровати не вставал, ходил под себя. Так она сняла для него комнату и перевезла вместе с трусами да майками подальше от глаз. А он взял там до да помер. Мы, значит, собираем манатки, чтобы место освободить, потому как его родители должны приехать на похороны. А она все рыдает, руки заламывает. «Надя, как быть? Что сказать его матери?» Я несколько раз кипятил чайник, заваривал кофе. Поставил на стол запасную пепельницу, чтобы не сбить его с мысли, не спугнуть ее долгой паузой. И сам с наслаждением погружался в черно-белую ленту Серегиных воспоминаний, где было все таким родным и знакомым. Потом был какой-то конкурс, продолжал он. По итогам его мамку признали лучшим учителем года. Начальство долго ломало голову. Чем бы таким ее наградить, чтобы дешево и сердито? Мать за себя никогда не попросила бы. Но подруга ее, она в той же вечерней школе работала библиотекарем, пошла в Горано и там рассказала о наших мытарствах. В общем, дали матери комнату из старого жилфонда на втором этаже деревянного дома. Помнишь наш дом на улице Океанской, который разрушило землетрясение? И еще бы не помнить. Если бы не землетрясение, неизвестно, когда я впервые увидел бы дедушку с бабушкой. «Ну, так это недалеко, вверх по горе. Остановка автобуса индустриальная. Даже комнаты расположены точно так же. Наша была первая справа. Стол, две кровати, два стула, полка для книг. Вот и вся обстановка. Больше ничем не успели обзавестись. Мать положили в стационар с подозрением на туберкулез. Целых полгода к ней никого не пускали. «Как же ты жил?» «Ты знаешь...» Голос Сереги дрогнул. Ожесточился. Сам себе сказал, что не сдамся. Не дам ни единого повода, чтобы меня в детский дом упекли или вернули отцу. Эту комнату, я ее два раза на дню с щелоком пидаррасил, каждую пылинку сдувал, а так, что приготовил, то съел. Как постирал, погладил, так и пошел в школу. Каждые две недели приходила тетка с материной работы, та самая библиотекарь, приносила немного денег. Через нее мать передала, чтобы не вздумал ничего сообщать бабушке с дедушкой. Несколько раз приезжали Машкины, соседи по отцовской квартире. Готовили человеческую еду. Вот только он сам не нашел времени или не захотел. Слушая эту исповедь, я начинал понимать, почему мать и Серега вернулись с Камчатки порознь с разницей в две недели. Он доказал свою взрослость. Мальчишку, который полгода был хозяином в доме, Не страшно отправлять в санаторий за тысячи километров. Даже на два потока. Соседи иногда помогали, рассказывал брат. Даже незнакомые люди. Бывало и так, что без них никуда. Вот помню, ближе к зиме дрова у меня в сарае закончились. Сходил я в контору, выписал. А после уроков поехал на склад. До вечера отстоял в очереди. Когда впереди оставалось пять или шесть человек, учетчица захлопнула амбразуру и говорит... На сегодня, товарищи, все, работа закончена. И такая меня, Санек, досада взяла. Не времени жалко, которое потратил впустую, а денег, что уйдут на автобус. Это ведь надо еще обратный билет покупать, потом еще раз сюда приехать. А я на цветы мамки копил. В общем, наладился вместе со всеми на выход, а тут учетчица меня догоняет и на ухо шепчет. А ты, Денисов, присядь, подожди. Молодая девчонка, зеленоглазая, рыжая. Мамка потом сказала, что это ее ученица. Ну, я тогда этого не знал. Сижу, жду. Радости во мне никакой, тревога одна. Ну, как думаю, спросит, ты почему без взрослых и позвонит в милицию. Она выглянула на улицу, подозвала одного из шоферов и при мне ему говорит. Я тебя за то дело прикрыла, теперь ты помоги. Вот видишь мальчишку? Он покажет тебе дорогу. Разгрузишься там, куда он покажет и не возьмешь с него ни копейки. А я уж найду способ это проверить. К всю дорогу мужик плакал, жаловался на нехватку бензина, грозился, что не доедем, но сделал все, как приказала учетчица. Дрова только от порога сарая далеко раскатились. Не думаю, чтобы это он специально. Поления тяжелые, круглые, по-другому самосвал не разгрузишь. Посмотрел я на эту кучу, и радость пропала, что еще один рубль сэкономил. Пришлось впрягаться, людям-то не пройти не проехать, и так жалко себя, такая тоска на душе, хоть криком кричи, а попросить кого-то помочь гордость не позволяет. Нет, думаю, плохо вы меня знаете. Буду уродоваться до утра, умру здесь, а пока последний кругляк в поленницу не уложу, не уйду. Осень, темнеет быстро. На улице еще ничего, а вот в сарае уже приходилось ориентироваться на ощупь. Тут смотрю. Пришел сосед с первого этажа, принес, подключил переноску. Потом подтянулся другой, третий, четвертый, одноклассник соседней улицы. В общем, закончили далеко за полночь. Еле ноги доволок до кровати. Какие там нафиг математика с физикой? Сразу уснул. Так вот и жил. соблазнав конечно, море. Деньги в руке, и ты им полновластный хозяин. Хочешь, покупай шоколадку вместо картошки и хлеба. Хочешь — учи уроки, не хочешь — иди гулять. Учебу основательно запустил, но на двойки не съехал. Серега ушел в расстроенных чувствах. Чуть не забыл у меня свой блок сигарет «Тройка». Он, собственно, за и приходил. На нашей базе дешевле. А ко мне заглянул потому, что недалеко. От бывшей за год конторы прямиком через железку и здесь. Прощаясь, сказал. «Нет, правильно мамка сделала, что тебя с собой не взяла». Может, он и прав. Только я ему все равно завидую. После обеда дед завалился спать. Я в его возрасте тоже любил это дело и частенько припухал на диване подмерное бормотание телевизора. Даже чашка крепкого кофе не бодрила, а действовала наоборот, как снотворное. Наверное, тихий час в пионерском лагере включили в распорядок не женщины, а мужики-сорокоты в силу особенностей своего организма. Две недели назад я даже в мыслях не мог допустить, что после борща и вареников с сыром буду вот так лежать и таращиться в потолок. А попробуй-ка тут усни, когда каждая клеточка тела рвется на волю, в рост. Я убавил громкость нашей радиоточки, лег поверх одеяла, открыл на закладке томик Лазутина и погрузился в мир когда-то прочитанного. С точки зрения опыта, приобретенного в прошлой жизни, текст обретал совершенно другие краски, рисовал новые образы, пробуждал иные ассоциации. Диктор мне не мешал. За годы, проведенные в радиорубке, я научился игнорировать ненужную информацию, извлекать из эфира только самое ценное. Прежде всего, меня интересовал футбол. Я, конечно, помнил, что по версии France Football сборная СССР никогда не опускалась ниже пятого места в рейтинге лучших команд Европы, но результат все равно превзошел самые смелые ожидания. Во втором тайме... Наши дожали французов, забив в их ворота три безответных мяча и выиграли со счетом 4-2. Стрельцов, кстати, и сам забил и отдал две голевые передачи. Еще удивило, что в составе нашей команды выходил на замену московский «Динамовец» Еврюжихин. Был там у них такой левый крайний, при сумасшедшей скорости полное отсутствие техники. Острословы его называли «всадником без головы». Мне почему-то казалось, что он майку сборной наденет намного позже, когда у нас появится телевизор, а я перейду в седьмой класс. Так оно или нет, пойди сейчас вспомни, сколько годков прошло». В последних краевых известиях слушать было особенно нечего. Ласкали, конечно, слух забытые имена и названия коллективов. Герои социалистического труда Панкратьев, Курбич, Долголюк, Клепиков, бригада сборщиков станкостроительного завода имени Седина под руководством Трояна, А вот центральное радио было наполнено предвоенной риторикой. На Ближнем Востоке возревал давнишний конфликт. Египет осуществлял концентрацию войск на Синае. Из сектора Газа уходил контингент ООН. Иордания, Ирак и Кувейт объявили всеобщую мобилизацию. Резервисты израильской армии распущены по домам на выходные дни. Советский Союз заранее все осуждал. Франция, как ни странно, поддерживала СССР. Генерал де Голль заявил, что агрессором будет считаться та сторона, которая первая начнет военные действия. В Китае было не слаще. Там свирепствовала культурная революция. Покончив с общим врагом, хунвейбины поделились на красных и черных, по признаку социального происхождения. Между ними уже начались междоусобные локальные войны с применением артиллерии. На этом зловещем фоне наши домашние новости радовали стабильностью и уютом. Страна готовилась к встрече 50-летия октября. К памятной дате приурочивались почины, ею нарекались новые улицы. Фарфоровый завод пролетарий приступил к выпуску продукции с юбилейной символикой. Севастополь готовился принять у себя финальный этап военно-спортивной игры «Зарница». В Минске подходила к концу декада узбекской литературы и искусства. По этому случаю в ЦК Компартии Белоруссии состоялась встреча с руководителями Братской Республики художниками, артистами и писателями, участниками декады. А на самой большой сцене в Театре оперы и балета состоялся праздничный концерт. Здесь диктор процитировал статью из газеты «Советская Беларусь». Торжественно величаво прозвучала ода «Партия Ленина». Исполнение этого произведения композитора Мутала Бурханова явилось символом дружбы. На сцене слились голоса артистов Узбекистана и Белоруссии. Когда книжные строчки начинали сливаться, я откладывал книгу, укутывал шею шарфом и делал вид, что иду в туалет. Это случалось каждые полчаса. Во дворе было влажно и душно. Земля в огороде дымилась короткими языками полупрозрачного пара. Дорожка у дома подсохла. Дед Иван наводил порядок на своей половине. Подмазывал летнюю печку раствором из глины с половой и конским навозом. «Как же на свежем воздухе хорошо!» «Сашка, домой, простынешь!» Бабушке уже надоело выкрикивать эту фразу. «Иду!» — привычно откликнулся я, громко захлопнул ветхую дверь сортира, рядом с которым на всякий случай стоял, а то в следующий раз не поверит, и поплелся в опостылевшую кровать. «Так скучно, как мне сейчас, бывает лишь в детстве!» Дед уже на ногах. У заросшей вещами вешалки прохлопывает карманы своей рабочей одежды. Ищет сигареты и спички. Сейчас перекурит и дело себе найдет. И дернул меня, черт, ходить босиком. Скорей бы закончились эти три дня. Я достал из комода альбом коробку с цветными карандашами и принялся рисовать наш дом, каким я его видел в самый последний раз, уходя получать пенсию. Вдоль квета два старых ореховых дерева и красавица липа. Она долго росла между ними тонкой былинкой, пока не сравнялась кронами. Сейчас набирает силу а орехи уже не те. Доживает свой век. Плодоносят слабо и нестабильно. В прошлом году вообще не было урожая. На место старой калитки я приспособил железную дверь с табличкой «Диспетчерская», украшенную для декора продольными деревянными планками. Раньше она стояла в гор-электросетях, превратившихся в одночасье в ОАО «Независимая энергосбытовая компания». В честь переименования – а также в связи с тем, что выросший в четверо руководящий состав страдал от отсутствия кабинетов, новый директор затеял грандиозную перестройку. Все старые окна и двери поменяли на пластик, купили новую мебель, две машины компьютеров, сделали теплый пол. Ну а я на правах завскладом подогнал луноход и вывез оттуда ненужный хлам. Сказал, мол, на свалку прихватил заодно из бывшего красного уголка и полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина. Хотел сохранить для потомков. По этим книгам очень легко отследить историю наших мировоззрений. Первые три тома изобилуют бумажными закладками, на которых карандашом часто и густо выписаны цитаты вождя. С четвертого по седьмой все нужное небрежно подчеркивалось прямо по тексту шариковой авторучкой. А после восьмого тома листы вообще склеены. Никто их ни разу не открывал. Табличка с названием улицы у меня сохранилась. Она, можно сказать, та же. Я нашел ее в мусорной куче у калитки, ведущей на островок, который давно стал полуостровом. Очистил от ржавчины, восстановил. А вот номер дома сейчас другой. Был 69, стал 71. С него, с этого нового номера, все в этом доме пошло наперекосяк. Болезни, смерти, хаос, запустение... Нумерология не по фэншуй. Я как раз рисовал забор, который закончил монтировать два или три года назад. Часть крыши и лаз на чердак, когда заваял Мухтар. Кто-то нетерпеливый и требовательно стучал железной щеколдой нашей калитки. Ну как тут не полюбопытствовать? Попробовал встать, но правую ногу снова свела судорога. Беда с этой ходовой частью. С детства мне с ней не везло. Пока я привычными средствами восстанавливал кровообращение, во дворе раздались голоса, переместились в дом, по пути что-то бумкнуло и загудело. — Здорово, Кулибин! — весело гаркнул Петро. — Чего это ты надумал летом хворать? — Каникулы и тишки на жизнь. — Школу не надо. Он был весел и полон энергии, а за его спиной тенью держался Василий Кузьмич. Он бережно гладил своей культю и корпус старинной гитары та отзывалась глубоким, едва различимым эхом. «Нифига себе!» — вырвалось у меня. То, что этот инструмент не штамповка, я определил не только по звуку. Очень уж тщательно была инкрустирована верхняя дека вдоль обечайки и круг розетки голосника. Такую бы вещь, да в мою взрослую жизнь! Вот был бы фурор! А по нынешним меркам смотрелась она, мягко говоря, неказисто. Слишком узкая талия поделившая кузов на две почти равные части. Приглушенный коричневый цвет, потрескавшийся от времени лак. С такой, если выйдешь на улицу, пацаны засмеют. Куда ей до праздничной яркой игрушки, которую вечно таскает с собой Витька-девятка. В дни моего отрочества такая гитара мне, наверное, совсем не понравилась бы. Но теперь-то я понимал, что к чему, и не сводил с инструмента восхищенных глаз. И Василий Кузьмич это оценил. Вот, Сашка, — сказал он, — владей. Это тебе на добрую память от дедушки Васи. Струны, правда, не все, но с твоими талантами у кого-нибудь разживешься. Я принял подарок из его дрогнувших рук и пробежал по струнам подушкой большого пальца. Не хватало первой, третьей и, как ни странно, седьмой. Наверное, кто-то в отсутствии дяди Васи пробовал настроить инструмент под шестерку. Я на его месте никому не позволил бы. Гитара была просто великолепна. «Жаль, не ручная работа». Под розеткой резонатора болтался бумажный ценник, где серым по серому было написано «Ростовский мускомбинат, 1937 год». «Что ж, это вы на ногах?» Колобком из кухни выкатилась бабушка, расставляя стулья. «Седайте». Когда в дом приходили гости, она передвигалась по комнатам только бегом. «Мы ненадолго», — успокоил ее Петро. Тем не менее, сел, достал из кармана чертеж вибростола, Разложил на столе и посмотрел на меня. «Слышь, Кулевин, почему именно 700 на 700? Сдается мне, эти цифры ты взял с потолка». «Почему с потолка?» — возразил я. «Это оптимальный размер, чтобы, не напрягаясь, отливать 50 квадратов плиты. Если больше, двигатель может не потянуть». «Да куда ж ему столько?» — ахнул Василий Кузьмич. «Люди раскупят, когда производство наладится». «Погодь!» — перебил Петро. Ты намекаешь, что размеры этой хреновины будут зависеть от мощности двигателя? То есть, если ее сделать в два раза меньше... Стоп. Мощность тут кажется ни при чем. Надо уменьшить вибрацию. Точно. Свести лепестки эксцентриков или закрутить на несколько оборотов болт. Как я раньше до этого не дотумкал. Ладно. Вставай, Кузьмич. Нечего человеку мешать. Пусть выздоравливает. Гости ушли так же внезапно, как появились оставив после себя запах солярки, смолы и натурального табака. Взрослые мужики, а поди ж ты, пришли, проведали пацана, жаль не надолго. Я хотел попросить у бабушки красивую ленточку или отрезок тесьмы, чтобы повесить гитару на гвоздик, но ей, как всегда, было некогда. Толкнёси, толкёсси, как всё одно прислуга, говорила она в сердцах, когда что-то ей было не по нутру. Дело важное, лучше не отвлекать. Бабушка накрывала на стол. Судя по количеству глубоких тарелок, у меня еще не прорезается шанс посидеть за ужином вместе со всеми. Лишь одно легкое послабление. Компресс мне не обновляли с сегодняшнего утра. Мимоходом во двор я стащил пару кусочков из открытой пачки пеленого сахара. «Куды? Сейчас ужинать будем?» «Да я не себе, а Мухтару». «Такое...» Елена Акимовна хмыкнула и пожала плечами. Привязанность к домашним животным, которая вместе со мной переместилась во времени, до сих пор оставалась односторонней. Старая кошка Мурка и сын зайчик по-прежнему шарахались от меня. Увидят, что я захожу в комнату и кратчайшим путем в духовку печи. Как же я их доставал, когда был пацаном. Привязывал к задней лапе игрушечную машину или к хвосту скомканную бумажку. Обливал из кружки водой. Кота так вообще отправлял в командировку. «Занес бы ты, Сашка, нашего зайчика, пока состав не ушел», — как-то сказал дед. «Жать до да спать, что с него толку?» И правда, это был редкостный лентяй. Все погожие дни напролет он проводил на крыше. Там, где у нас коридор, она покрыта не железом, а толем. Лежит себе, спит, учует чужого кота, догонит, от души отметелит и снова на боевой пост. Мурка ловила мышей и капустянков для него дурака. Примечания: Капустянки или медведки, или земляной рак. Один из самых опасных вредителей на огороде. Коты их едят. Идет по двору, мявкает, сыночка зовет. И тот тут как тут. Давай, мол, скорее мне некогда. Она положит добычу на землю и лапой ему по морде. Типа учит. Берись, коты, зайчик за ум. А ну как хозяин рассердится, до да уволит без содержания. Так оно и случилось. Загрузил я кота в кирзовую сумку. Сунул в карман кусок хлеба, что бабушка выделила в качестве выходного пособия, десантировал его в пустой товарный вагон и дверь перед самым носом задвинул. Сделал черное дело и, главное, никаких угрызений. Ну, нет зайчика и насрать. По сути своей, детство жестоко. Помню, лето стояло, или ранее осень. Я был в рубашке с короткими рукавами и все удивлялся, что кот не царапается. Как он потом назад добирался, этого не скажет никто. «Фишка какая-то есть у домашних животных». Уже зимой, перед Новым годом, я собрался идти во двор закрывать ставни. Валенки надел, дедушкину фуфайку. Фонарик жучок сунул в карман, так как боязнь темноты у меня тогда еще не прошла. Только дверь приоткрыл, и сердце зашлось. Между ног просквозила серая тень, и с заносом на поворотах в духовку. «Слышу, бабушка и говорит, гля, чей зайчик вернулся». А я уже и забыл, что был у нас такой кот. Не дожили свой век ни Мурка, ни Зайчик. Закопала их бабушка в один день. Как сейчас помню, я стоял у сарая под виноградником, выщипывал из гроздья спелые ягоды. Смотрю, бабушка из дома выходит. Тут откуда ни возьмись наши кошаки. Задрали хвосты, мяукают, а ноги ее трутся. Елена Акимовна глянула и обомлела. У обоих на шкуре залысины, где вместо шерсти гладкая кожа. «Понятно, стригущий решай». Заплакала бабушка и пошла в сарай за мешком. А эти наивники бегут следом за ней. Я так сразу смекнул, что будет топить. И главное, Мурка уже в мешке, а зайчик сам в руке идет. До последнего не догадывался, что на смерть. Ох, и жалко их было. Только ни одного слова в защиту животных я тогда не сказал. Бабушка все равно меня не послушалась бы, но мог бы попробовать. А вот с Мухтаром я в детстве дружил. Он, впрочем, со всеми дружил, кто приносил ему сахар. Сейчас немного чурается. Пес все еще узнает меня издали, но уже перестал так искренне радоваться, когда я его окликаю. То ли постарел, то ли почувствовал, что я стал каким-то другим. Наверное, не разобрался еще, часто ли такое происходит с людьми и чем это аукнется лично ему. Вот и сейчас он послушно вышел на зов, полируя звенья цепи краем дверного проема, Неохотно вильнул хвостом и выжидающе посмотрел на меня бельмами глаз. Когда Мухтар был щенком, дед приучил его садиться на задние лапы, держать на кончике носа кусочек сахара и начинал отсчет. «Раз, два, три!» Бедный пес исходил с виной, сосредоточив преданный взгляд на указательном пальце хозяина. «Десять!» — командовал дед. И сахар взлетал по скупой траектории перед тем, как исчезнуть в собачьей пасти. «Глазом не уследишь!» Было так прикольно смотреть на его несчастную морду, что сахар на нашем столе начал заканчиваться в два раза быстрее. В обычные дни этому способствовал я, а когда приходили гости, даже бабушка любила при случае козырнуть перед ними выучкой нашей дворняги. Что касается его самого, Мухтар с этого дела тоже имел свой гешефт. Ведь кормили его без изысков, полбулки черного хлеба да уполовник борща. Ну, когда-никогда обломятся кости, оставшиеся после второго. С годами наш пес постарел, рано ослеп. О старой забаве в доме постепенно забыли. Смотреть на него было уже не смешно. Я тоже не стал издеваться над пенсионером и протянул ему лакомство на ладони. Можно, Мухтар? Он принял подачку как должное, шевельнул рыжим хвостом и поплелся в свой обжитой угол, чтобы еще раз обдумать мое нестандартное поведение. Но что я еще мог для него сделать? Только лишний раз приласкать. А вот насчет Мурки и Зайчика стоит подумать. Есть у них реальные шансы. Нужно только найти знающего человека. Обоим моим дедам было не до меня. Они восстанавливали летний душ, пострадавший от наводнения. Яму уже почистили. Степан Александрович у колодца подключал водяной насос. А Иван Прокопьевич укреплял разбитые стены плахами из древесной коры. Заметив, что я, поздоровавшись, продолжаю стоять в ожидании... Он выплюнул из подусов с десяток гвоздей и хмуро спросил, «Чего тебе, Сашка?» «Если, к примеру, у кошки шерсть клочьями вылезает и голую кожу видно, это можно чем-нибудь вылечить?» «Это у какой такой кошки? У Мурки, что ли?» Где-то Иван в каждом деле любил конкретику. «Нет, в школе у нас Милка в подвале живет, котят принесла. Жалко». Версия была не из лучших, но ничего другого на ум не пришло. С точки зрения логики...» я вполне мог рассчитывать на адекватный ответ». И он прозвучал. "Тю на тебя! Не вздумай такую заразу в дом принести!» Дед Иван прикусил щепотку гвоздей и опять застучал молотком. «Вот тебе и весь сказ до копейки. У этого поколения своя логика». «Дедушка Ваня», — снова спросил я, «в сарае у вас или на чердаке ведь ничего не осталось, такое, чтоб семена еще не очищены?» «Есть четко...» — отозвался он и сплюнул с досады. — Вот приставучий. Тебе-то зачем? — Да сделали мне позавчера такое приспособление, что само семена очищает. Хочется испытать. Изумленный Иван Прокопьевич чуть не уронил молоток. — Да ты что? Кто ж это такое придумал? — Наш учитель труда. — И работает. — Как зверь говорит, только успевай подноси. — Так прямо само и шоркает? — Быть такого не может. — А ну покажи. До последних дней жизни где-то Иван разбирался с виничьем железной скребницей, которая до этого чистил и мыл свою лыску. Наденет ремень на руку и вперед. Он просто не мог вообразить, что может существовать какой-то другой, более быстрый способ. Я заглянул в сарай. Хотел отыскать насадку и приладить ее на электродвигатель, но чуть не споткнулся велосипед-школьник. Каким же он стал маленьким! Не успел удивиться, бабушка забила тревогу. «Сашка!» и до да тебя черты носят. Ты деда позвал? Дождешься да у меня хворостны. Сейчас позову. Я погладил ладонью седло и взялся за работу. Там, в принципе, дел на один чих. Убрать проволоку, да закрутить болт. Деревянное основание трогать не стал. Какая-никакая устойчивость. Через пару минут мой электротрансформер легко превратился в чистилку веничья. Не стыдно и показать, Возле летнего душа стояла короткая лестница. У колодца, давясь и всхлипывая, урчал водяной насос. Иван Прокопьевич собирал инструменты, а дед Степан, стоя на верхней ступеньке, заправлял резиновый шланг в горловину железной бочки. «Ты чего это тут блукаешь?» — строго спросил он. «А ну, с шагом в постель! Вот увидит бабушка твои железяки. Будет тогда чертей и мне, и тебе». Она меня и послала. «Я за тобой ужинать». «Скажи, уже иду» поготь озадаченно сказал дед иван разглядывая мою приспособу насколько я понял эта хреновина крутится на валу и должна по задумке конструктора сбивать на пайками семена так так подтвердил я ну если деревянная лопаточка и мителку сверху прижать какой-то толк с этого будет только сдается мне что получится не намного быстрее степан как ты думаешь а черт его знает отозвался тот сверотуры Спущусь, посмотрю. «Сашка!» Ох, и волнуется бабушка. Надо идти, а жаль. Пропущу самое интересное. Опека по мелочам надоедает. Но я своих стариков искренне понимаю. У них перед моей матерью свои обязательства и очень большая ответственность. Лишаю той кошки. В полголоса, чтобы дед не услышал, промолвил Иван Прокопьевич, приостановив меня. «Если лечить надумаешь, возьмешь у меня дюготь и поганые рукавицы». Маш не жалея, и ее, и котят. Барский ужин поджидал меня у кровати. Зря бабушка так беспокоилась. Ничего не успела остыть. Ни чай, ни картофельный соус с булдышкой. Нет, какие волшебные куры бегали в нашем дворе. Мясо плотное, ароматное. В каждой тушке на палец жира. Такое не приедается никогда. Уж в чем в чем. А в курицах я понимал. Они эволюционировали рядом со мной всю долгую жизнь. В вареном и жареном виде. От бабушкиных деликатесов до преснопамятных ножек Буша. Во флотском меню это блюдо относится к традиционным. Последний салага знает. Если на календаре воскресенье, значит на завтрак будет кофе и сыр с ветчиной, а на обед курица с рисом. В каких только иностранных портах мы не пополняли запасы продуктов. И в первой десятке каждой заявки обязательно фигурировало ее величество от чикен. Я ел в одиночестве комнате стояла мертвая тишина. Елена Акимовна вышла, чтобы еще раз позвать деда и тоже пропала. На половине Ивана Прокопьевича стрекотала моя приспособа. Сквозь открытую форточку доносились приглушенные голоса. Перед тем, как уснуть, я поставил гитару у комода рядом с портфелем. Прикоснувшись к стене, она отозвалась объемным глухим звуком. «Будем дружить».